Глава 46. «На момент концерта в клубе «Вайперум» я больше года находился вне поля зрения общественности, и никто на самом деле не знал, чем я занимался все эти месяцы. Пока я восстанавливался после болезни и тренировался, моя жизнь была окутана тайной, и, наверное, я и сам не заметил, как изменился внешне. Конечно, Эксел, мой врач, мои братья и сестры, и мама заметили эти перемены и сильно хвалили меня» но я не был готов к реакции публики после того первого концерта в «Вайпер-рум». На следующий день мне позвонил Мэтт Сорум. «Ходят слухи, что ты сделал липосакцию и потяжку кожи на лице?» «Что?» «Ничего подобного». «Да, а все вот так говорят». Эти слухи ясно показали разницу между моей жизнью и тем, как жили голливудские звезды. Звучало, в общем, как комплимент. Было тем вечером и еще кое-что новенькое — Я общался с женщинами. Некоторые даже проявляли ко мне интерес. Можно сказать, из кожи вон лезли, чтобы облегчить мне задачу. Но теперь я смотрел на все иначе и не ощущал, что готов. Слишком много мне предстояло сделать для себя самого. Как вести себя с пьяной девушкой или с клубным тусовщиком? У нас не осталось общих тем. Мою жизнь теперь наполняли литература, боевые искусства, здоровая пища, катание на горных велосипедах. Я был, если можно так выразиться, хладнокровным ботаном. Я жил в Лос-Анджелесе только потому, что все еще пытался работать с Гансен Розес, но ночная жизнь меня теперь не привлекала. После концерта я отправился домой в одиночестве. Теперь, когда я знал, что смогу продолжать играть, появилось невероятное желание заняться этим прямо сейчас. Я с нетерпением ждал концертов, которые Мэтт запланировал на сентябрь-октябрь 1995 -го года и мне очень понравились парни из группы. Стив Джонс даже начал кататься на горном велосипеде вместе со мной. Когда мы играли в клубе Viper Room, зал был битком набит красивыми женщинами. Джон Тейлор оказался настоящим магнитом для цыпочек. Через некоторое время я подумал, что, возможно, готов в очередной раз попробовать завязать отношения. Первая девушка, с которой я начал тусоваться, тоже была трезвенницей и завела разговор о программе. Я понятия не имел, о чем она, хотя говорила она так, будто я должен быть в курсе. Оказалось, что речь идет о программе анонимных алкоголиков. «Ничего про это не знаю», — сообщил ей я. Она начала оставлять у меня дома предметы одежды. Я собирал их и складывал в кучу. «Нет, нет, нет, будь честен». Через несколько недель я вернул ей всю ее одежду. «Я все еще пытаюсь разобраться со своей жизнью», — сказал я но точно знаю, что пока не готов к тому, чтобы у меня была подружка. Примерно тогда же мне чаще стал названивать мой старый друг Уэст Эркин. Еще в 85 году, когда мы познакомились, он боролся с наркозависимостью от крека и героина. Много лет я был не в силах отучить его от наркотиков, несмотря на мольбы его многочисленных подружек. Я не мог считать себя образцом добродетели, чтобы играть роль в борьбе зависимости других». Теперь я понимал, насколько плох он был, раз его близкие звонили мне. Мне из всех людей. Я подвергал себе опасности ради наркоты, допился до того, что сжег себе все внутренности. Но по сравнению с Уэстом я держал себя в руках. Действительно, с ума сойти можно. Теперь казалось, что Уэст всерьез хочет изменить жизнь. А я понимал, что может помочь ему. Хоть сам не ощущал готовности быть спонсором чьей-то трезвости. Я пригласил его присоединиться ко мне в Дадзё. Один из наставников House of Champions, сенсей Энтони, чемпион мира по австралийскому палочному бою, эскрима, заинтересовался историей Уэста и согласился тренировать его. Энтони, кажется, нисколько не напугали шрама от уколов и нарывов на теле Уэста. Он изучил все тонкости войны против наркозависимости и взялся помочь Уэсту а тот оказался преданным учеником и полностью посвятил себя тренировкам. Через несколько месяцев я понял, что самый тяжелый период в жизни Уэста подошел к концу. Наверное, он, как и я, нашел в боевых искусствах нечто для себя необходимое. Но любая зависимость имеет привычку прокрадываться в жизнь. Едва отведешь глаза. Стоит только решить, что вот она, небольшая передышка, как приходится удвоить бдительность. Я понимал, как важно помнить об этом мне, а вскоре понял, что не только мне, но и моему другу Эдди. Понемногу Эд вернулся к старым привычкам, а я был в Лос-Анджелесе, слишком далеко, чтобы заметить. К счастью, об этом узнал Энди и позвонил мне. Мы договорились о месте для Эдди в реабилитационном центре для наркоманов, а потом оба позвонили ему. Тем же вечером он согласился пройти курс». Мне нужно было укреплять себя морально на случай таких вот подводных камней, и я знал только один метод. Я начал спарринговать так часто, как получалось, при этом не забрасывал и тренировки, и велосипед. Несмотря на усиленную отработку боевых приемов, после выхода на ринг я часто забывал обо всем. Удар по голове, кулаком или с ноги шокировал сильнее всего, особенно если били в нос, Я слышал, как кто-то кричал в моем углу ринга и узнавал отдельные слова. «Блок! Удар!» Да, я все слышал, но не осознавал. После удара по голове я как будто отключался. Если я не брал себя в руки, голова превращалась в боксерскую грушу. Меня мотало туда-сюда. Я огребал снова и снова. Но со временем я привык. Удар по голове стал такой же обыденностью, как удар в плечо, и научился принимать их. Вскоре обнаружилось даже, что получить по лицу до да, странного приятно. Боль — это хорошо. В какой-то момент мне стало по-настоящему нравиться. Я начал пропускать удары, которые предвидел и мог парировать. Боль — это хорошее чувство. Бенни набросился на меня, когда понял, что я намеренно пропускаю удары, от которых мог уклониться. «Я не учил тебя быть таким. Удар — это то, чего мы стараемся избежать». Играя в шахматы, а не в шашки, бой — это шахматная партия. Вся жизнь — это шахматная партия. Пришлось учиться отличать хорошую боль от плохой. Конечно, когда меня рвало в спортзале, это ощущалось сильно иначе, чем боль, с которой кокаин сжигал мою носовую перегородку. И боль от удара тоже отличалась от той ноющей боли, которая приносила физическая усталость. Пусть хорошая боль уйдет прочь. Искренняя боль. «Никогда не двигайся назад по прямой, никогда не останавливайся, меняй направление движения. Сражайся с противником так же, как он сражается с тобой. Брось противника туда, где ты хочешь его видеть». Однажды сансей Бенни сказал, что я снова готов выйти на ринг. «Пришло твое время», — промолвил он. «К тому времени я доверил сансею Бенни свою жизнь, и раз он сказал, что я готов, значит, я был готов». Я и глазом не моргнул. Я не знаю, помнят ли Пит Шугарфрут, Кеннингем те три раунда, которые мы провели на ринге, но вот я их точно не забуду. В то время Пит был чемпионом мира в среднем весе и готовился защищать титул. А я был просто еще одним спарринг-партнером, очередной грушей. Я быстро двигался, однако Пит гораздо-гораздо быстрее. В первом раунде я уже понимал, что сражаюсь против мастера на пике его формы. Пит славился ударами с ноги в голову и стопой в плечо. Я уже довольно хорошо защищался от прямых наводок в голову, но стопами он молотил так быстро, что почти каждый удар попадал в цель. К концу второго раунда и на протяжении всего третьего мои руки пришли в негодность. Я пропустил массу невероятно сильных ударов в плечи. Но Пит не отправил меня в нокаут, не сбил с ног, и я не паниковал и не волновался. Я знал, что мой сенсей отправил меня на ринг, чтобы я учился, и доказал раз и навсегда, что хочу и могу защитить себя. Когда раздался финальный удар колокола, и мы закончили схватку, Пит подошел ко мне и сказал, «Можешь идти домой и рассказать друзьям, что ты продержался три раунда с чемпионом мира». Я так и не понял, хвастался он или был удивлен тем, что я продержался, но это не имело значения». Вскоре мы с Экслом отправились на концерт Red Hot Chili Peppers. Когда я уходил с площадки после концерта, два чувака стали выкрикивать в мой адрес. «Сраный педик! Стриженный педик!» В прежние времена оскорбления звенели бы у меня в ушах, и если бы даже я ушел, ощущение собственной слабости преследовало бы меня. Пару лет назад я бы заорал обидчику в ответ что-то вроде «Пошел нахрен! Не то я тебе глотку в жопу вобью!» Теперь трудно было вообразить, что тут обидного. Если кто-то думает, что ты гей или достаточно глуп, чтобы называть тебя геем и думать, что это оскорбление, разве это важно? И если кто-то так туп, что бросается такими оскорблениями публично, он, вероятно, просто пьян. Я посмеивался про себя, уходя с площадки, потому что для меня это больше не имело значения. Бенни говорил со мной о той уверенности в себе, которая позволяет просто уйти. Я видел, как парни из Дадзё, которые я знал, могли размазать кого угодно. Предпочитали просто улыбнуться и уйти от конфликта. Что им до оскорблений и обидчиков. Уроки Бенни действительно пошли мне на пользу. Я заглянул в свое ментальное убежище и понял, что меч мне не нужен. Моим оружием была уверенность. Оказалось, смысл всей боевой подготовки в том, чтобы дать мне возможность больше никогда не ввязываться в драки.